Глава третья Дальнейший разговор с Торой уточнил некоторые детали, но не пролил и искорки света на саму ситуацию. Да и долго расспрашивать девушку Рейгу у меня не получилось. Как-никак она была рыцарем первого уровня, и время, которое, соответственно, могла провести в изломе, было сильно ограниченным. Попрощавшись с девой в красной броне, проверил здание библиотеки, в которое заходил Мерзг. Не то чтобы я надеялся там что-то найти, скорее для проформы, впрочем, и не нашел. Библиотека как библиотека. Бесконечные стеллажи книг, среди которых можно спрятать какое угодно послание, и никто его не найдет до скончания веков, если не будет изначально знать, что и где искать. Затем вернул свой доспех на место и вернулся в университетский кампус. Еще совсем недавно, буквально пару часов назад, Мечтал о том, чтобы просто полежать в кровати, и чтобы при этом меня никто не дергал. И вот, вроде бы, мое желание исполнилось, формально. Потому как я лежу в своей кровати, и меня и правда никто не трогает. Ближайшее из запланированных дел — это явиться в 8.45 утра в учебный класс номер 19, корпус С. В остальном полностью свободен. А до того времени половина вечера и целая ночь. Великолепная возможность наконец-то выспаться И отдохнуть от этой безумной суеты последних дней Только вот лежу в кровати, пялюсь в потолок А отдыхать почему-то не получается От слова совсем не получается Как там говорил один из инструкторов йоги Выкиньте из головы все мысли, расслабьтесь Всегда завидовал тем, кто умеет так поступать Захотел и очистил голову от навязчивых раздумий Увы, у меня подобное никогда не получалось. Впрочем, у меня до сих пор есть сомнения, что кто-то без специальных тренировок способен сделать такое, как говорится, по щелчку пальцев. Но даже если бы мне был доступен подобный ментальный трюк, то применять его сейчас было бы очень недальновидно. Многие считают, что от проблем можно сбежать или что они просто сами рассосутся со временем, если на них не обращать внимания. На моей практике, если проблема решилась ее игнорированием, то это была легкая неприятность, а не настоящая проблема. Может, эта ситуация с галеем не проблема, а легкая неприятность? Нет, убедить самого себя в подобном не вышло. А раз не умею очищать голову от мыслей, то вот и приходится буравить потолок взглядом и напрягать те самые мозговые извилины. Итак, сперва надо разобрать ситуацию. Что я знал? Галей периодически посещает некое место в городе, в которое после его визита заходит глава масок Навильтера. И вот вроде простейшая с точки зрения произошедших действий ситуация. Один пришел, затем вышел, и в это же место вскоре приходит второй. Но уже на этом этапе возникает целая гора вопросов. И главный из них – зачем? Только вот что-то мне подсказывает, что до этого «зачем?» простыми умозаключениями не догадаться. Не пойму, для чего такие сложности? Один пришел, вышел и только потом пришел второй. Если бы я смотрел старый шпионский фильм, то ответ был бы очевиден. Такой способ обмена информацией. Первый приходит, оставляет записку или послание, а возможно и контейнер с чем-то в условленном месте. Второй приходит позже так, чтобы его нельзя было в одном месте увидеть одновременно с первым и забирает послание. Логично? В шпионском кино да, логично. Только с развитием мобильников и интернета подобные методы связи, мягко говоря, устарели. Вот и ломаю теперь голову над простым вопросом. Зачем им такие сложности? Тем более, по словам Торы, если Галей на пути в эту библиотеку и соблюдал хотя бы простейшие правила конспирации, то я сам видел, как Мерзг на подобные предосторожности плевал с высокой колокольни. Будто главу масок совсем не заботило, что его кто-то заметит. Весь мой опыт вопит, шпионы так себя не ведут. Но опыт опытом, а ситуация-то именно такая, какая есть. К тому же я не знаю, что творится в голове Мерзга, может, по его мнению, он двигался очень скрытно. Да, со стороны это так не выглядело, Но сколько я видел людей, которые были свято уверены, что умеют танцевать или петь, а в реальности, в реальности был кошмар, но даже честный отзыв о том, в духе «нет, не умеешь» не мог подобных людей убедить в том, что они сильно заблуждаются. Ненавижу, когда в нарисованной у меня в голове понятной и простой схеме находится деталь, которая в эту схему не хочет нормально укладываться. Ладно, я немного повернут на вопросах безопасности и анонимности. Но даже Тора догадалась, что к месту наблюдения надо выдвигаться незаметно. И это незаметно девушка трактовала вполне правильно. Раз рейк может проходить сквозь стены, то до цели в городе практически всегда можно добраться, вообще не показавшись на улице. Так почему она до этого дошла своей головой, а Галей и Мерск просто прибежали, а затем так же и ушли? Нет, конечно, что один, что второй двигались в тенях, и это снижало вероятность их обнаружения. Но на фоне действий той же Торы это даже не детский сад, а самые настоящие ясли. Ничего не понимаю, ведь с другой стороны, если этой паре нечего было бы скрывать, то зачем городить подобные сложности вообще? То есть они вроде как и прятались, но формально, и тем не менее совершенно точно ни один, ни второй не хотели, чтобы их заметили вместе. Это мне тоже непонятно. Между Ризвом и масками на Вильтера нет никакой вражды. Галей и Мерзг могли хоть кофе пить каждый день вместе, никто бы им и слова не сказал. А точнее, сказали бы и много, но исключительно из любопытства, а не укора. Но, тем не менее, они общаются вот так. Голова пухнет. Ладно, я мог бы принять ситуацию, что Галея как-то перевербовали, что он предатель. Как бы меня не беспокоила эта мысль, но с нее можно было бы стартовать, но нарушить клятву рыцаря излома, пойти прямо против своих, подобное неминуемо привело бы к последствиям в виде, как минимум, ржавчины на его мече. А ржавчины нет, и вот внешне вроде как складывается впечатление, что имеют место шпионские игры и возможные предательства а немного подумаешь, и не сходится. «Попробую подступиться с другой стороны». Что я знаю о второй организации рыцари излома в Вилфлиесе, о масках на Навильтера? По сравнению с Ризвом, это немногочисленная организация, на сегодня в их рядах числится шесть рейгов. С одной стороны, мало, а с другой, учитывая то, что рыцари вообще не стремятся объединяться в группы, на самом деле это большое число. Это подтверждает тот факт, что маски – второе по количеству объединений рейгов в стране. А Рисф с его структурой и поддержкой государства до недавнего времени был вообще единственным большим объединением рыцарей на всей планете. Чем дольше копаюсь в голове, тем больше понимаю, что почти ничего не знаю о масках. Так, общее всем, кто мало-мальски интересуется тем известные факты, не более. Как-то почти не пересекались мои интересы с этой организацией. Помню, Майя посылала им запрос на участие в совместных тренировках но они отказались вот и все пожалуй остальное из разряда общих знаний маски на вильтера в первую очередь знамениты своим сайтом тем что они публикуют все эти информацию о рейгах о прорывах об изломе. тот же рис до недавних событий с подачи дома на холме старательно обходил эти темы, насколько это конечно было вообще возможно. да я сам в первые дни после того как осознал факт своего возрождения и получения силы рейга несколько дней провел на их сайте впитывая информацию как губка основной постулат масок информация должна быть свободной и общедоступной также они категорически против какого либо контакта рыцарей, излома и властей. в одной из статей Мерск прямо высказался на эту тему в духе мы из разных миров подразумевая под этим высказыванием не то что рейги могут переходить в излом как бы другой мир, а скорее различие социальных миров. У масок нет четкой сформулированной программы, но чем больше я вспоминаю то, что видел на их сайте, тем отчетливее у меня в голове складывается картинка: это организация, по своей сути, сборище идейных анархистов. Причем анархистов не столько по твердости убеждений, сколько из-за юношеского протеста. Информация всем, каждая уникальная личность, которой никто не имеет права приказывать. Мнение каждого равно важно независимо от возраста и социального статуса и тому подобное. Очень привлекательная внешняя идеология для молодежи, мечтающей вырваться из-под опеки и надзора старших. В той или иной мере этим анархистским бунтом в свое время переболел практически каждый подросток. Кто-то переболел, а кто-то и не совсем. Вот из этих не совсем переболевших и состоят маски на вильтера. Опасны ли они? Только если совсем крыши поедут в плане свободы информации и начнут выслеживать рыцарей излома и публиковать реальные их имена на своем сайте. Но есть нюанс, если они решатся на такое, то начать должны будут с себя, раз такие идейные. Меня всегда смешила эта черта в поборниках свободной информации. Сами все эти сидят под прокси и под псевдонимами, а ратуют заскрывать ничего нельзя, это плохо. Когда им говоришь «так покажи пример, начни с себя», то слышишь неизменно одно и то же «ты не понимаешь это другое». Так что, думаю, с этой стороны бояться все же нечего. На самом деле реальные анархисты могут представлять довольно большую угрозу, потому как не приемлют не только любую власть, но и установленные этой властью законы. Но из всех масок, единственный кого можно назвать настоящим анархистом, это их глава «Мерзг». Остальные, как мне кажется, анархисты из-за возраста, а не из-за жизненной позиции. Тем более все рейги-масок исправно являются на отражение прорывов, да и дальше слов и публикаций в выражении своего анархизма они не заходят. Разве что, скорее всего, кто-то из них рисует похабные граффити на зданиях, принадлежащих мэрии столицы. Рисует упорно и совершенно незаметно. Правда, надо признать, картинки, хотя и пошлые по содержанию, но выполнена на высоком уровне. Впрочем, это может быть и кто-то другой. Подобный слух пустила вроде Каэль. Надо, кстати, будет у нее спросить, она это выдумала или для этого слуха были реальные предпосылки. Впрочем, вот что сейчас неважно так это деталь. Хватит ходить вокруг да около, надо подумать о самом плохом варианте. Хм. Кстати, а какой самый плохой вариант? Самый плохой, наверное, будет тот, о котором я не смогу догадаться. В таком случае любая мной выработанная стратегия будет являться ошибочной. Правда, если размышлять в таком ключе, то ни до чего хорошего додуматься не получится. Надо просто иметь в виду такую возможность, но не зацикливаться на ней. А вот из тех вариантов, которые я могу придумать, в таком случае... Хм... Галей в эти две недели много времени проводит с Криксом. Это логично и оправдано, так как они – основные переговорщики от нас на встречах с представителями замка. К тому же именно они, плюс Майя, заняты делами Ризва, постоянно находясь в контакте друг с другом. Галей умный и ответственный для своего молодого возраста. Иногда мне кажется, что он хочет походить во всем на первого главу организации и подражает в поведении и принимаемых решениях, погибшему в теракте Эшена Красу. По мне, это, несомненно, положительный аспект, так как во многом Макс был почти идеальным руководителем для Рейга в столице. Не только главой, но и символом. Что же могло побудить такого, как Галей вести дела с Мерзком? Тем более не стоит забывать, что его клинок чист. Двойная игра? Какие-то хитрые интриги? Причем такие, о которых не знаю ни я, ни Майя? А если бы Май узнала о чем то то несомненно мне рассказала. Иногда кажется, что девушка почти боготворит мой образ маэстро. Она точно не стала бы от меня что-то скрывать. На первый взгляд, будто между Галеем и Мерзком нет вообще ничего общего. Первый считает, что сотрудничество с властями не только вынужденная мера, но и выгодно рыцарям излома. Второй же полный противник любых связей Рейгов и власть придержащих. С одной стороны всё так, Но если посмотреть немного с другой, мог ли Галей попасть под влияние Крикса? Все же не состоявшийся наследник одного из влиятельнейших кланов Европы не только умен, но и образован. Его учили риторике и убеждению, а также незаметным манипуляциям. Крикс так же, как и Мерск, противник власти оборотней. Просто первый гораздо хитрее, к тому же он хочет не уничтожить власть как таковую, а скорее отодвинуть их от кормушки, если говорить прямо отодвинуть и занять их место нет не сам лично желание крикса заменить власть кланов на власть рейгов, а не самому всеми править. Если эта мысль верна и галей попал под влияние крикса, то временное сотрудничество этой пары с масками на вильтера уже не кажется чем-то странным ведь на первом этапе возможной борьбы крикса за власть использование в своих целях анархистов, проверенный многими революциями метод действенный метод. Потом, после, этих анархистов отодвигают от всех рычагов, а то и вообще зачищают как ненужный и опасный элемент. Но то потом. Образования и ума для начала подобной игры у Крикса точно хватит. Если все так, то что-то совсем невеселая картина складывается. Невеселая, но не такая и страшная. Это что называется игра в долгую, и я могу противопоставить свое влияние влиянию Крикса. Если дело именно так, то ситуация усугубляется тем, что я сам продвигал все это время именно галея на пост главы Ризва. Конечно, мой выбор сильно ограничен, так как главой организации, согласно уставу, может быть только открытый рыцарь излома, а таких всего три в столице. Три, из которых одна, а именно Майя, взяла самоотвод. Не крикса же выбирать. Хотя надо отдать несостоявшемуся наследнику должное, За эти две недели он изменил свое резкое и не поведение, вследствие чего многие рейги поменяли свое мнение о нем на положительное. То есть то, что еще недавно казалось невозможным, выбор Крикса главой Ризва большинством голосов, сейчас уже не кажется фантастикой. Допустим, все так, Галли попал под влияние Крикса, и они решили использовать маски в какой-то своей игре. Лучшей стратегией с моей стороны будет просто наблюдать и попытаться понять смысл затеянной интриги. Вообще не суетиться, не совершать резких и необдуманных действий, когда ситуация не до конца ясна, почти всегда является правильным выбором. Это первый, самый очевидный вариант. Но есть и другие. Например, Галей и Мерзг не связаны, а по очереди встречались с кем-то третьим. Сложная схема, но если этот третий не рейк, то и такой метод взаимодействия с этим третьим вполне возможен. Тогда какую силу представляет этот третий? Служители? Нет, те бы действовали открыто. Представители крупного бизнеса, которые хотят использовать рейга в своих целях, в Навильтере весь крупный капитал под оборотнями, какой-то заговор недовольных нынешней властью кланов против герцогской семьи? Мерзг, возможно, бы и влез в такое, но Галлеей точно нет. Прорывы все сильнее, и терять в такое время поддержку властей, нет, он не настолько глуп. Тем не менее, наличие третьего не стоит сбрасывать со счетов. К примеру, этим общим собеседником может быть Абель де Диас, легко. Авторитета Инквизиции вполне достаточно, чтобы убедить и галея и Мерзга в чем угодно. Даже думать не хочу о таком варианте событий. Переиграть двухсотлетнего инквизитора? Я не настолько самоуверен. К тому же быть пешкой в его игре банально не хочется. А в том, что легат ведет какую-то свою игру, моя уверенность почти стопроцентна. Остается только надеяться, что именно этот случай не является проявлением интриг Де Диаса. Есть еще и другой вариант, тот, в котором никаких встреч Галея и Мерзко не было. Никогда не было а мне специально показали заранее разыгранную сцену. Могли такое устроить Тора и Каэль? Могли. Причем даже сами, без каких-то науськиваний с чьей-либо стороны. Сестры считают, что место главы Ризва должна занять Майя, даже если сама Майя этого не хочет. Близняшек этот нюанс не сильно волнует. К тому же они могут искренне считать, что Майя будет лучшим руководителем, нежели Галей. С чем надо признать, и я согласен. То есть при такой игре у сестер будут также чистые мечи, ведь они не предают, а хотят сделать как лучше. Помимо этих трех возможностей, разумеется, были и другие. К примеру, можно предположить, что Галей просто хочет убедить Мерска присоединиться к тренировкам Ризва. А такой необычный и сложный способ связи выбран, чтобы другие члены масок на Вильтера не узнали о контактах своего вождя с нашей организацией. Возможно, а кто его знает? и таких вариантов, которые возможны с большой натяжкой, наберется не менее десятка. Когда часы показали ровно одиннадцать вечера, сообразил, если продолжу строить теории дальше, то опять завтра буду клевать носом. Да, ситуация может быть очень неприятной, но на фоне близкого конца всего она явно не тянет на трагедию. А раз я научился спокойно засыпать не думая о близком армагеддоне, то сейчас тем более не стоит выедать себе мозги чайной ложкой тем более основные версии обдумал, прокрутил их уже раза три, на этом надо заканчивать. К тому же не зря говорят «утро вечера мудренее», очень верная присказка. Проверил расписание на завтра, ничего необычного, опять беготня от одного учебного корпуса к другому, первые лекции в девять утра, черт, встать придется пораньше, нужная аудитория на противоположном от моего общежития края острова. Жаль, что на территории университета запрещены велосипеды для всех, кроме преподавательского состава, а то я бы купил себе. Потому как реально, иногда по паре километров приходится пробегать между лекциями. Интересно, а самокаты тоже под запретом? Не помню этой детали, надо будет узнать. Стоп, что в голову только не лезет перед сном? Хватит, пора спать. Утро встретило меня далекими облаками, бодрящей прохладой и легким бризом. Кстати, надо будет уточнить, Зангхэм коньяк пьет? Если да, обязательно куплю ему бутылочку. Его техники работы с искрой, позволяющие быстро заснуть, несмотря ни на что, самые настоящие чудо. Если бы не они, то сто процентов всю ночь переливал бы мысли из пустого в порожнее, уснув только перед самым рассветом. А сейчас иду по песчаной дорожке, подставляя лицо ветру, улыбаюсь, как нормальный, хорошо выспавшийся человек. Правда, улыбку быстро спрятал, как-то она сильно контрастировала с лицами других спешащих в это раннее время на занятия студентов. Все, как на подбор, хмурые, и серьезные, у многих темные круги под глазами. Да, а ведь это только начало семестра, что же будет во время сессии? Даже думать не хочу на эту тему. На центральной площади народу как сельди в бочке, причем сразу с первого взгляда можно определить, кто из студентов простой человек, а кто перевертыш. Обычные студенты спешат, чуть ли не бегут, а вот благородные шагают чинно, словно и не торопятся. Держать лицо представителей благородных кланов учат едва ли не с пеленок. Хорошо, что подобные скопления обычно только ранним утром, потом как-то не так заметно, сколько же народу здесь обучается а во время лекций территория университета практически вообще вымирает. Быстрым шагом пересек центральную площадь, стараясь держаться ее края. Представил в голове план острова и свернул на тихую тропинку, по которой почти никто не ходил, так как она изрядно петляла, а не шла напрямик от одного корпуса к другому. Вышел я с запасом по времени и мог себе это позволить, в отличие от большинства, которые, как обычно, завели будильники так, чтобы поспать как можно дольше. Нет, даже на этой тропе я не шел в одиночестве, но все равно народу на ней было едва ли не в 10 раз меньше, чем на центральных дорожках. Иногда жалею, что я не открытый рейк. Был бы таким, поспал подольше, а затем в изломе за десяток секунд добежал до нужной аудитории. Насколько успел заметить, Майя так и делает. За эту пару недель я замечал ее тень, раз пять не меньше. Ей скрывать свою реальную личность не надо, вот и пользуется изломом, не боясь быть обнаруженной и в этом есть плюсы определенные есть задумавшись над тем какие преимущества можно получить если стать открытым рыцарем излома едва не пропустил нужный поворот заманчивые перспективы конечно но та цена которую придется заплатить за эти удобства нет оно точно того не стоит на этом участке тропы почти никого нет только один силуэт впереди маячит метрах в сорока бросая взгляд на часы Точно не опаздываю, но тот корпус, в котором находится нужная аудитория, мне знаком плохо, так что можно и ускориться, тем самым прийти пораньше и не опоздать ненароком. Догоняю впереди идущего и перехожу на прогулочный шаг. Кажется, моя идея прийти пораньше только что провалилась. Впереди идущий студент, как подсказала мне Искра, являлся перевертышем, причем иностранным студентом, «Не люблю их», уже успел, так сказать, несколько раз пересечься, и их спесь изрядно выбешивает. Это на Вильтер вполне прогрессивная в плане видимости равноправия страна. В большинстве же других все иначе. В Японии, к примеру, если обычный человек просто посмотрит без уважения на благородного или позволит себе его обогнать, то может оказаться, нет, не без головы, все же не совсем средневековье. Но в больнице со сломанными ногами запросто потому как обогнать, значит проявить неуважение. Конечно, может, это все слухи, распространяемые государственной машиной на Вильтера, мол, посмотрите, как у них там в других местах все устроено, и радуйтесь, что живете в нашей, самой лучшей стране. Вполне допускаю, что так, скорее всего, и есть, но проверять на своей шкуре как-то не хочется. Нет, никто мне здесь из-за такой мелочи ноги, конечно, не сломает, Все же все студенты университета находятся под защитой правящего дома Вилфлиеса, и это не пустой звук и формальность. Но влиятельного благородного недоброжелателя, который затаит на меня злобу, получить можно запросто, а оно мне надо? Нет, тем более и так успеваю. К тому же, судя по походке и прочим мелким деталям, передо мной идет именно японец. Вот странно, раньше я бы японца от корейца не отличил, а из зао их различал мгновенно пристраиваюсь позади метрах в семи и уравниваю шаг. Иностранные студенты высших курсов уже успевают привыкнуть к здешней свободе нравов и спокойно относятся к местным проявлениям либерализма. А вот первокурсники другое дело, им тут все в новинку, а идущий впереди, как и я из тех, кто поступил в этом году. Это легко понять по характерному шеврону с одной лычкой, который красуется на предплечье его шикарного из тончайшей шерсти лампеджака Такие шевроны в обязательном порядке носят только учащиеся на военном факультете. На Вильтер и Япония последние полвека союзники, и студенты из страны восходящего солнца составляют почти 30% от всех иностранных абитуриентов, обучающихся в нашем университете. Особенно их много как раз на военной кафедре. Думаю, это не только из-за того, что военная карьера единственно верная для благородного, сколько потому, что Япония грезит о Большом океанском флоте. Размышляя об этих ничего не значащих для меня деталях, едва не пропустил момент, когда идущий передо мной остановился. Я же останавливаться не стал и продолжил спокойно идти. Краем глаза скользнул по бейджу японского студента. Так и есть, военная кафедра, первый курс, имя Кэцу Сугавара. Ну вот зачем мне это знание? Хотя Сугавара? Из тех самых сугавара, что ведут свой род еще с десятого века? Из тех, кто считает своим предком божественного Тензина? Да, хорошо, что я проявил предусмотрительность и не стал торопиться. Кто его знает, каких размеров тараканы обитают в голове этого юноши, учитывая столь длинную родословную? Проходя мимо, коротко киваю. Не поклон, конечно, как принято у него в стране, но сойдет. Юноша без интереса скользит по мне взглядом, ненадолго задерживается на бейджа, после чего отворачивается, разглядывая ближайшее дерево, будто меня рядом нет и никогда не было, словно я пустое место, которому и так уделили непозволительно много своего личного и драгоценного времени. Черт, мне бы так научиться! Завидую. Без слов, без оскорблений показать тому, кто рядом, что он просто никто и не достоин даже твоего мимолетного внимания. И ведь не наигранно у него это получилось, наоборот, вполне естественно. Иногда такой навык мне мог бы пригодиться, определенно мог бы. А ладно, с ним, с этим японцем. Не цепляется, не лезет, вон даже не оскорбился на мой короткий и формальный кивок. Может, он даже человек хороший. Когда подходил к нужному мне учебному корпусу, уже успел выкинуть из головы эту мимолетную встречу. Небольшое всего в три этажа здание отличается от других таких же раскиданных то тут, то там по территории острова, разве что обилием спутниковых тарелок на крыше. Их тут штук двенадцать не меньше. Стоять, остановил меня охранник у входа в корпус, сделав шаг в мою сторону. Что это? С чего вдруг это стоять? Никогда ранее не встречал таких мер в универе. Обычно охранники, которых здесь немало, стараются быть незаметными и вообще не трогать студентов, если те что-то не нарушают, конечно. Но разве я что-то нарушил? Послушно останавливаюсь». Охранник тем временем посмотрел на мой бейдж, затем свой планшет. «Из-за Уальян, проходите, первый этаж, аудитория номер 19». Сказав это, он уступил мне дорогу. «Странно, корпус как корпус, и вдруг почти ничто иное, как пропускная система». Такие строгости только в зданиях, принадлежащих военным факультетам, а это вроде обычной лекторий, Может, по сегодняшнему расписанию меня занесло на занятие военной кафедры? С этим плавающим графиком и такое может быть. Поднимаюсь по ступеням под внимательным взглядом служителя правопорядка, пустынный слабо освещенный коридор, девятнадцатую аудиторию нахожу без малейшего труда, взгляд на часы, я пришел за пять минут до начала занятий. Открываю дверь, небольшой зал, рассчитанный не более чем на пару десятков студентов. Большая доска во всю стену, обычные парты, все стены увешаны плакатами космической тематики. схемы солнечной системы, фотография ракеты на пусковом столе, рисунок Юпитера с его спутниками и тому подобное. Я пришел далеко не первым, за партами уже сидят пять студентов, но мне их не разглядеть, так как в коридоре была полутьма, а в аудитории очень светло из-за широких окон, выходящих на солнечную сторону. Перехватив портфель, делаю шаг вперед и тут же слышу гулкий удар чего-то тяжелого от дерева. Те студенты, что сидят в первом ряду, оглядываются на этот звук. За задней партой, уткнувшись лицом в столешницу, тихо бьется о нее лбом, никто иная, как Майя грим Приветливо машу ей рукой, что тут же вызывает новый удар лбом о парту со стороны девушки. А это весело, сесть что ли рядом, а почему нет? Поднимаюсь в третий ряд и сажусь за соседний с ней стол. пш ш сквозь зубы шипит Майя в ответ на это действие. Мое настроение стремительно взлетает в небеса. Не знаю почему, но мне реально нравится доводить ее до белого коленя. Тем более она, когда злится, так мило краснеет.